А чего? Валя? Только она же в 12 прибудет. Да? Ну, пусть раньше я не против. Я попозже только в булошную. Да, хорошо, Бов. В данный момент просто прекрасно. Настроение великолепное. Готовность номер один. Выхожу на орбиту. Да, да, а белье завтра. Хорошо, жду вечером. Он нажал на трубке красную кнопку, положил ее на подоконник.